Mm-hmm. Анна Васильевна прошла в самый дальний угол, заскрежетал в замке ключ, и мы очутились в маленькой комнатке без окон. Я сразу почувствовал, что она маленькая, хотя было абсолютно темно. Анна Васильевна щелкнула выключателем. Под потолком зажглась голая, без абажура тусклая лампочка, свисавшая на белом шнуре. Я догадался, что это была комната хозяйки. Небольшой стол в углу, там какое-то шитьё, зеркало коробка, очевидно, с иголками и нитками, узкая железная кровать с ржавыми, когда-то никелированными шарами, застеленная простым, но белым, чистым одеялом, две покрашенные светло-коричневой краской табуретки, большой деревянный сундук. Больше в комнате ничего не было. Анна Васильевна, легко взявшись за ручку, отодвинула сундук в сторону. Затем она наклонилась и вынула из пола доску, Это была обыкновенная сосновая крашенная доска, какими обычно в добротных сельских домах застилают полы. Затем она подняла вторую и третью доски, и в полу открылась черная дыра. «Здесь у вас погреб?» — спросил я. Хозяйка ничего не ответила. Она подобрала юбку, присела на край дыры, свесила внутрь ноги, нащупала что-то, наверное, лестницу, и стала медленно спускаться, словно погружаться в черную прорубь. Некоторое время я слышал, как скрипит под ней лестница, потом перестала скрипеть, наступила тишина, легкий прыжок, опять тишина, щелчок выключателя. «Лезь сюда, сынок!» — глухо донеслось из-под земли. Я нагнулся над чуть подсветлевшим квадратом. Довольно глубоко внизу, возле лестницы, стояла Анна Васильевна и смотрела на меня. Свет лился снизу, и мне показалось, что она смотрит на меня пустыми глазницами. «Закрой дверь и выключи свет!» Словно загипнотизированный этим пустым черным взглядом, я послушно накинул на петлю двери крючок, выключил свет и подошел к люку. «Осторожненько, не упади! Первая перекладинка шибко далеко!» Почему-то, не решаясь спускаться под пол спиной Канни Васильевне, я опустил вниз ноги. Оперся на руки и, мысленно прикинув расстояние до пола погреба, прыгнул. «Я не ожидал, что пол здесь будет не земляным, а тоже из досок. Мой прыжок сотряс все помещение. Что-то сдвинулось со своего места, зазвенела посуда. Я приземлился неупруго, как рассчитывал, поэтому не удержался и упал на одно колено». «Ты бы по лесенке, сынок!» хозяйка поддержала меня за локоть. «Ничего». Я машинально отряхнул брюки и только потом обнаружил, что пол блестит чистотой, словно его только что вымыли стиральным порошком. Это меня удивило. В погребах не бывает таких полов. Затем мой взгляд упал на противоположную стену. На чисто выбеленной стене висел в золоченой рамке портрет какого-то ученого. Портрет был старый, потрескавшийся, темный от времени. И ученый на нем изображенный был тоже старый пристарый, с седыми волосами и седой бородкой. Белая жабу облегала его шею, чуть провесившись на груди. Ученый сидел за столом, устало положив перед собой руки. Руки были выписаны особенно хорошо, с крупными синими венами, сильными пальцами, в желтых мозолях и узлах. Видно, это был какой-то средневековый ученый-практик, ученый-труженик. Глядел он пристально, чуть-чуть сощурившись, куда-то мимо зрителя, словно пытался рассмотреть что-то за его спиной. Это было так неожиданно, прыгать вниз в погреб, ожидая упасть на песок, почувствовать запах подгнивающей капусты и солёных огурцов и вдруг приземлиться на крашеный стерильный пол и встретиться с взглядом человека, смотрящего на тебя со старинного портрета. С трудом оторвавшись от портрета, я оглядел помещение. Оно было до того удивительным, что в первое время я стоял неподвижно, боясь пошевелиться. Это был не погреб. А очень просторная комната с высоким потолком, с которого свисала современная люстра, в дальнем углу стоял черный резной старинной работы стол со старомотным стеклянным чернильным прибором, стопкой чистой бумаги и стопкой книг. Возле стола находилось тоже старинное кресло с высокой спинкой и подлокотниками. Дальше вдоль стены возвышались шкафы, битком набитые книгами. Многие из них тускло поблескивали золотыми корешками. На шкафах стояли чучело птиц и зверей, совы, зайца, бурундука, орла. Чучела были сделаны умелыми руками. Они стояли, скосив глаза вниз, словно разглядывая меня. Взгляд у них был неприязненным, почти враждебным. «А, прибыл наконец!» — как будто говорили они. «Ну, мы теперь тебе покажем!» Я поспешил перевести взгляд дальше и наткнулся на узкую железную, такую же, как у Анны Васильевны, кровать. Даже шары были похожими, ржавыми, с кое-где еще сохранившимся никелем. На кровати, накрывшись с головой одеялом, тоже, как у Анны Васильевны, лежал человек. Он лежал неподвижно. Наверное, спал. Я сразу почувствовал всю нелепость своего грохочущего прыжка. Возле кровати стоял небольшой столик, уставленный пузырьками, очевидно, с лекарствами. Графин, стакан, блокнот и шариковая ручка. Шариковая ручка лежала с выдвинутым стержнем. Очевидно, человек писал перед тем, как заснуть. «Ты, сынок, прости меня, старую», — продолжала между тем Анна Васильевна. «Но мне больше не к кому обратиться. Родственников у меня здесь нет, знакомых хороших тоже». «Не любят меня здесь, считают ведьмой, что ли? Может, потому что я с травами да с ягодой дело имею, а ты, похоже, добрый человек. Вот я и подумала, может, ты поможешь?» Говоря так, хозяйка медленно приближалась к кровати. Я со страхом следил за ней. Я чувствовал, что сейчас она сделает такое после чего не сможешь вернуться назад в свою уютную, пахнущую хвоей и дождем комнату, лечь на чистую холодную простыню, расслабить уставшие за день мышцы и заснуть спокойно, без сновидений. Сейчас надо будет принять какое-то решение. — Остановитесь! Я уйду! — хотел крикнуть я, но не успел. Анна Васильевна осторожно потянула с лица спящего одеяла.